Глава 18. Теплее нужно одеваться, слоу, хмыкнул Дерек ворчливо. Я тепло одета. Сегодня прохладнее. Или это ты иссушил меня до предела? На нагрев тела сил не хватает, извивительно заявила я и забывшись, показала ему язык. На губах парня появилась усмешка, но пронзительные зелёные глаза смотрели мрачно. Сморщив нос, я кивнула, чтобы он следовал за мной. Нужно ещё забрать Бигля, выгулять его, а по пути придумать, как управлять группой некромантов, когда сама я ничего не смыслю в этой науке. Я думал, взял немного, и мне нужно ещё. Что? воскликнула я, обернувшись к мрачному Крайтану. Ты издеваешься? Ты вывели из равновесия мой резерв, рыкнул он, внезапно разозлившись, но тут же коротко выдохнул сквозь стиснутые зубы, заставляя себя успокоиться. Магия развеивается. Мне нужно ещё, пока резерв не придёт к равновесию. А он придёт? Крайтон плотно стиснул челюсть. На щеках заходили желваки, а взгляд наполнился лютой стужей, от чего мне стало ещё холоднее. "Должен", глухо произнёс он, впившись в моё лицо требовательным взглядом. "Это твоя вина, Лоул", напомнил он. "Если бы", пробормотала я, отворачиваясь от него. Вечером немного, и только попробуй снова распустить руки. Ты падала, я схватил за то, что подвернулось под руку. Я прекрасно чувствовала твою реакцию, Крейтон, фыркнула раздражённо, отпинывая сапогом камень с дороги. Из ямки за ним показалась голова мыши-зомби. Чёртыхнувшись от неожиданности, я выругалась под нос и на автомате опустила сапог на мелкое у мертвее. Не придумывай. возразил он, насмешливо наблюдая, как я вытираю подошву о траву. Тебе понравилось это факт, поэтому повторяю, руки не распускай и не придумывай того, чего нет. Брови парня приподнялись в неискреннем удивлении, а я упрямо вскинула подбородок. Ещё помнила его замечание по поводу отсутствия белья. Решит, что я с ним заигрываю и снова не туда положит ладонь или ещё куда её запустит. Кто знает этого психа. Они с Бриджит вроде как встречались и неизвестно, как расстались. Может, они даже спали, и он не видит ничего особенного в том, чтобы приставать к ней. Но я, не она, меня лапать нельзя. Вообще я хотел поговорить о другом, заявил он, так ничего и не ответив. О чём ещё? Впереди показался дом ректора, в окне которого появилась голова бигля. Пёс облизал стекло и гавкнул, видимо, поторапливая меня. Предлагаю объединить наши группы. Зачем? Слова Крайта нас сильно удивили и насторожили. Неужели и с патрулированием мне всё так просто? Нас снова распределили непривычными группами. Наверняка ждут работы в команде, либо хотят понаблюдать за работой в стрессовых условиях, возразила я, пожав плечами. В любом случае объединения не запрещали, не просто же так. Ты же знаешь, магистры не хуже меня. С этим можно поспорить, я тут всех знала всего 2 дня. И пока что мне нравились только Фабиана, Малыш и Бельгельм. Последний особенно радовал. Не задавал никаких вопросов и всегда был счастлив меня увидеть. Слюнявый, конечно, но это можно пережить. И в чём будет заключаться объединение? Сверим карты, распределим участки по силе, разделимся на более привычные пары. Олдрич, например, отлично сработал с Уильямсоном из моей команды. Рассо уравновесит Стива. Двой бывший очень хорошо работает с Весли. Вейден отправится с Чарльзом, её и Джастино просто необходимо разъединить. С последним я была согласна. Они уже продемонстрировали ужасную работу в паре, в результате чего пострадала Фабиана. Хорошо, считай, что ты меня уговорил. Бросила недовольный взгляд на улыбнувшегося парня, а потом с опозданием поняла, что он распределил всех по парам, и остались только мы одни. А мы, значит, будем работать вместе? Крейтон, что ты задумал? Скажи прямо. «Я распределил всех на эффективные пары. Мы лидеры, держимся вместе и всех контролируем». Невозмутимо пожал он плечами и тут же тихо выругался, когда ему под ноги бросился бигль, стоило мне открыть дверь дома. «Привет!» Усмехнулся он внезапно тепло и присел, чтобы потрепать пса по макушке. А Вильгельм только и рад новому другу. «Вау, Крайтон, ты умеешь нормально улыбаться?» «Представь себе!» Огрызнулся он. Ладно, предупреди всех об объединении. Вильгельм, пошли гулять. Олезнув в пальцы Деррика, пёс на всех парах рванул в сторону поляны, где мы вчера тренировались, на ходу хватая пастью листья. Игривое поведение собаки и меня развеселило. Может и хорошо, что Крайтон предложил объединение. В конце концов, меня выделили за умелую организацию, но я лишь озвучивала его слова. Может он и придурок, но умный придурок. А вот необходимость вновь встретиться с ним вечером, чтобы передать магию, сильно пугала. Вчера я так обессилила, что до сих пор ощущала себя невероятно слабой. Выдержу ли я ещё одно магическое переливание? Ты ходишь одна так далеко? Догнали меня слова Крайтона, наполненные неодобрением. Ты ещё здесь? проворчала я, оборачиваясь через плечо. Ты уходишь слишком далеко, насупился он. Обычно мы гуляем с Вабианой. Пояснила я, развела руками в сторону и охнула, когда Вильгельм вцепился в мою штанину. Дерек весело рассмеялся, нагнулся, чтобы поднять с земли палку, и, свистнув псу, бросил ее в сторону. Пес, радостно провыв, с пробуксовкой рванул за снарядом. «И с Фабианой опасно!» — Крайтон скрестил руки на груди, глядя гневно. «Какое ему вообще дело? Я вооружена!» Подтверждение вытащила из кармана концентратор, который так и не вернула ректору. А откуда ты его достала? Нам же запретили пользоваться вспомогательными артефактами. Мало ли, что нам запретили? Я жить хочу. После нападения белок и лисы моё отношение к случайному воровству резко поменялось. Не украла, а одолжила в целях самозащиты. Потом верну. Пёс прибежал обратно, неся в пасти не палку, а лоскут ткани. Мы с Крайтомозадачем напереглянулись. А следом зелёные глаза парня распахнулись в испуге. Он рванул ко мне и толкнул к себе за спину, защищая от вышедшего из-за кустов скелета. Вот только атаковать не стал, а как и я рассматривал нелепое на вид у мертвеца. В отличие от других зомби, которых мы видели, он не шеголял обвисшей кожей и выпадающими внутренностями, а представлял собой выбеленные кости, соединённые между собой зеленоватой энергией. И поверх чедушного костлявого тела Была надета потрёпанная одежда: короткополая шляпа, пиджак и штаны, ласкут, который нам и принёс радостный пёс. Скелет снял с гладкого черепа шляпу, немного смущённо сжав её костлявыми пальцами. "Джордж, прибыл служить хозяйка", зловещий голос разнёсся вокруг нас. Крайтон стремительно развернулся, глядя на меня со смесью изумления, возмущения и злости. те совсем с ума сошла слоул поднимать у мертвеца третьего уровня. Упс. Только и смогла я выдавить из себя и беспомощно взглянула на своего единственного союзника. Бигл